376. Цель очередного прихода на Землю каждого учителя света заключается в том, чтобы дать человечеству тот или иной аспект космической правды в форме, соответствующей ступени сознания, достигнутой человеком.